Красивым обломком старины, чем действительными советниками и помощниками. Исключения были немногочисленны, и по большей частью были они как раз не из именитых бояр, а из людей серединных и даже худородных, как Ордын Нащекин или Матвеев. И бояре примирились с этой ролью своей и говорили, что великий и малый живет лишь государевым жалованием. Они вершили в думе лишь свои дела, и народ знал это, и часто шла по Руси молва «боярам быть от земли побитым». И часто вспыхивали дикие народные мятежи, направленные против того или другого боярина-хищника, а в особенности часто против владущих, родни царевой, которые использовали свое высокое положение для бесстыдного и неслыханного обогащения. Притомившийся царь сдерживал зевоту, начальник челобитного приказа Репнин, крепыш с красным лицом, лихой охотник и недурак выпить, с улыбкой приблизился к государю. — Челом бью, великий государь, — сказал он, — замаял меня в отделку воевода твой царицинский Унковский, опять от него челобитная. — Опять на жену? — сразу повеселел царь. — Опять на жену, — сказал Репнин. — Дозволишь прочести? — Читай. — А вот все слушайте, — обратился царь, шутя к боярам. — Пусть всем в науку будет. Не женись на молодой. но ну? «Вот сейчас, — великий государь, — сказал Репнин, пробегая глазами челобитную, — кусала она, жена моя, тело мое на плечах зубом и щипками на руках тело мое щипало и бороду драла. Еще в бытность мою на Москве против моего челобития дьяк в мастерской палате... Поругательство жены моей и зубного еденья на теле досматривал, и в том жене моей никакого указу не учинено, а она, жена моя, Пелагея, хотела меня, холопа твоего, топором срубить, и я от ее топорового сечения руками укрывался и посекла у меня правую руку по запястью, и я от того ее посечения с дворишка своего чуть жив ушел и бил челом, и опять указу никакого не было». А от той посеченной руки я навеки увечен, да и впредь она, жена моя, хвалится на меня всяким дурным смертоубийством, и по твоему государеву указу посажена она за приставы, и она, сидя за приставы, хвалится и ныне на меня смертным убийством милосердый государь, пожалуй, меня вели в таком поругательстве и в похвальбе ей, жене моей, свой царский указ учинить и меня с нею развесть, чтобы мне от нея, жены своей, впредь напрасно смертью не умереть. И это уж не веду в какой раз. Прямо смертным боем бьются. — Вперед, наука, не женись на молодой, — повторил смеясь любительно Алексей Михайлович. — Ну что ж... «Припроводи грамоту на патриаршей двор, и дворы пусть там учинят по правилам святых апостол и святых отец, чего доведется». «Вот тут еще челобитные от крестьян села Шеринги есть, великий государь», — сказал Репнин. «Они уж и раньше на помещика своего челом били. Велишь про чести? Чти». М -м -м, пробегая титулы и вступления, которые надоели царю от частого повторения, тянул Репнин. «Вот. А господин наш князь Артемий Шейдиков, приехавший в пожалованное от тебя государь село Шерингу, крестьянешек что приходили к нему по обычаю с хлебом на поклон, бил, мучил и на ледник сажал». И, будучи жена он, князь Артемий, брал к себе на постелю татарок от нехрещенных татар, а затем, взявшись нас, крестьянишек твоих, против твоего государева указу, сполна денежный оброк за год, отписей в этом нам, крестьянам, не дал». Уехавший же в Самарский город, князь Артемий все оброки и одежу с себя пропил и проиграл веселым женкам, после чего опять съехал на Рождество в село Шерингу, взявши с собой в деревню веселых женок. «Здесь он стал мучить нас» крестьянешек смертным провяжом в новых оброчных годовых деньгах и доправил с нас сверхоброку пятьдесят рублев денег, до да сорок ведер вина, до да десять вар пиева, до да десять пут мёду. А у которых крестьян были нарочитые лошаденки, тех лошадей он, князь Артемий взял на себя.